Глава седьмая. В западне. Айслин, посмотри на себя, нельзя так мучиться. Раннее утро. Айслин сидит у дерева, бессильно привалившись к стволу. Под глазами у нее огромные темные круги. Мне кажется, она уже давно не спит по ночам. С того вечера, как Айслин рыдала у меня в комнате, прошла неделя. И подруга, наконец, помирилась с Джаредом лекан послушался моего совета и, хоть и неохотно, дал ей время подумать. Айслин не пропустила ни одной лекции по химии, но записками с Джарадом больше не обменивается. «Я в ловушке», – мрачно пожимает плечами Айслин. Ее слова повисают между нами в воздухе, дрожа на холодном ветру. «Странная в этом году погода. С каждым днем все холоднее, а снег все никак не выпадет». «Знаешь, Диана переехала ко мне», — говорю я, чтобы отвлечь подругу от грустных мыслей. «Не может быть», — восклицает она, ошарашенно раскрыв глаза. «Похоже, мне удалось ее заинтересовать». Прошлой ночью Диана возникла на пороге моей комнаты с двумя туго набитыми походными сумками. «Если я останусь там еще на день, ей не поздоровится!» – объявила Ликанка, влетая в дверь и швыряя вещи на мою кровать. «Кому?» – я удивленно подняла голову от учебников. Ариэль и Винтер молча, настороженно разглядывали Диану. экко флад И остальным!» – надменно сообщила Ликанка, «Я буду жить у вас! О, цыплята! Очень кстати, пора перекусить!» Раскинув руки, Ариэль бросилась к своим пернатым питомцам и закрыла их собой. На полу вокруг Дианы вспыхнули язычки пламени. Ариэль умеет быстро зажигать камин, щелкнув пальцами. Но здесь настоящее большое пламя. Не знала, что мои соседки такие способности. Диана с отвращением покосилась на быстро исчезающий круг огня у ее ног. «Чего она так носится с этими курами?» «Убирайся!» Зашипела Ариэль. И не подумаю, заявила Диана, скрестив на груди руки. Диана, неперерекаемым тоном попросила я, пообещай, Ариэль, что не станешь есть ее цыплят. Но они никаких но! Ты останешься с нами только если никогда не будешь есть птиц, которые приступит порог этой комнаты. Судя по взгляду, которым смерила нас Сарель Ликанка, она решила, что мы не в своем уме. Мягко говоря. Хорошо. Насмешливо согласилась она. Обещаю, я не стану есть ваших цыплят. А можно один вопросик? Выжидательно подняла брови. В этом несчастном университете все чукнулись? Или еще кто-то нормально остался? Я взглянула на Ариэль, которая съежилась рядом с перепуганными цыплятами, то и дело бросая на Диану убийственные взгляды. На Винтер, спрятавшуюся за тонкими черными крыльями. И, наконец, на разгневанную ликанку, дочь вождя стаи. А рядом с ними я. Копия черной ведьмы без капли магии. Абсурдная картинка. Не могу сказать, как обстоят дела во всем университете, но в нашей комнате нормальных ты точно не найдешь. Сдерживая смех, ответила я. Диана обиженно подняла правую бровь, но Винтер вдруг мимолетно улыбнулась, выглянув из-за сложных крыльев. Я ухожу. Недовольно поставила нас в известных Диана. Куда? Ловить кроликов на ужин. Огрызнулась она. Раз уж цыплят есть нельзя. А что она сделала потом? Спрашивает Айслин, увлеченная моим рассказом вернулась через часик с кроликом под мышкой, разделась до нога и села у плыхающего камина ужинать. голы смущенно уточняет Айслин. «Абсолютно. Как ни в чем не бывало, подтверждаю я. И еще мне удалось поговорить о ней с Рейфом. Он искал Диану и зашел ко мне». «Что он сказал?» «Посмеялся. Ему все смешно. Я пыталась объяснить, что беспокоюсь за него. Он столько времени проводит с Дианой». А она все-таки дочь вождя, а наши народы не в лучших отношениях. Я умолкаю, сомневаясь, стоит ли продолжать. И что еще? Подталкивает меня Айслин. И что не стоит совершать необдуманных поступков? Из-за любви. Я исказо смотрю на Айслин. Он тебе ответил? Ну, ты знаешь, какой он. Сказал, что волноваться не о чем, он всегда осторожен а потом рассмеялся и добавил, что уж если и совершать необдуманные поступки, то лучше причины и не придумаешь. Не очень-то он тебя успокоил, как мне кажется. Печально отворачивается Аслин. Она смотрит куда-то вдаль на пологе холм, за которым начинается пустошь. Вдалеке шагает знакомая фигура. Это Айвин. Я не сразу издали узнала его. Он быстро идет к лесу. Я не раз видела его на дороге к пустошам и лесным зарослям из окна Северной башни. И каждый раз Айвин направляется к лесу. Всегда один. В последнее время наши отношения очень изменились. Айвин больше не смотрит на меня с ненавистью. Иногда я ловлю на себе его взгляды. И на кухне, и на лекциях по математике. Не знаю, о чем он думает в такие минуты. Встретившись со мной глазами, он сразу отворачивается. Мне следует быть умнее, вести себя иначе, но порой я не могу отвести от него глаз. Айвин невероятно красив, и смотреть на него сплошное удовольствие. К тому же у него есть тайны, в которые мне так и не удалось проникнуть. Как быстро он промчался через кухню и с такой неожиданной силой опрокинул Дэмио Бейна. Обычные кельты на такое не способны. А еще Айвен без малейших усилий поднимает и перетаскивает тяжести. Я много раз видела, как он делает это на кухне. Он едва ли не сильнее Джареда. И другие воспоминания о кельте тоже не дают мне покоя. Он часто оставляет верхнюю пуговицу рубашки расстегнутой. И когда тени от кухонных огней заглядывают в ямочку на шее у основания горла, Айвен двигается очень грациозно, как танцор. Никогда не сбивается с шага, всегда собран. У него четкая линия подбородка, а верхняя губа чувственно изогнута. От мыслей о кельте меня бросает в жар. «Куда это он собрался?» Думаю, я вслух. «А ком ты?» Поворачивается ко мне Айслин. «Там Айвин Гурель. Он часто уходит в лес, как Рейв. Однако кельт не охотится». И ничего с собой не берет, всегда идет налегке. Можно подумать, на самом деле он ликан. А ты проследи за ним, — уныло предлагает Айслин. Смело, не ожидала от тебя таких слов. Айслин только вяло пожимает плечами. Поднявшись, я стряхиваю с подола сухие листья и травинки. «Куда ты?» — спрашивает Айслин. «Воспользуюсь твоим советом», — отвечаю я. «Пойду за Айвином».